Глава 12 «Осветить!» — шепотом произнес я, стараясь не думать, откуда в лесу с нечистью появилась столь сильная нежить. «Двенадцатый уровень, чтоб ее!» Подскочив к мелко трясущемуся орку, ткнул ему горлышко бутылки в зубы и начал вливать святую воду. Часть освещенной жидкости потекла по подбородку на грудь, и места, куда она попала, начали дымиться. Не обращая внимания, я направил ладонь в грудь андера и начал кастовать. «Сват! Сват! Сват!» Минус 100 очков маны за несколько секунд, но оно того стоило. Орк, охнув, начал заваливаться на спину, а из его тела, словно вода, на землю потекли серые струйки тумана. А в следующий миг перед моими глазами появилось сообщение от игры. «Игрок, ты убил блуждающее у мертвия. «Двенадцатый уровень. Получено очков опыта девять тысяч». «Изыди!» — я смахнул в сторону текст и шагнул к товарищу. «Андер, ты живой?» «Наполовину!» — хрипло ответил орк. «Это что за гадость была?» «Я чувствовал, как она забирается в мою голову, но ничего не мог ей противопоставить. Я подозреваю, что это дело рук Зракуса». Он притащился до умертвия. Поэтому и местная нечисть разбежалась. Никому не хочется становиться безвольной марионеткой. «Хорошо, что мы прикончили эту тварь. Жаль только, что черный магистр теперь знает, что его питомца прикончили. Так что нам стоит поспешить, чтобы выбраться из этого леса». Орк извлек из кармашка на поясе флакон зельем по цвету, восстанавливающим очки жизни, и залпом осушил его. Затем, отказавшись от помощи, поднялся на ноги, и мы поспешили прочь от места гибели нежити. Судя по карте, нам оставалось пройти еще около километра по темному лесу. Минут пять продирались сквозь болото, пока не выбрались на дорогу. Причем настолько ошалели от всех этих коряк, волной ходящей под ногами почвы и черных луж, что почувствовали нешуточное облегчение, обретя под ногами почву. Тут уж отбросили всякую осторожность и рванули со всех ног, наплевав на очки выносливости. Если успеем покинуть начальную локацию, нас будет уже не блокировать. Даже если меня или андера прикончат в метре от гиблого леса, воскрешение произойдет уже в большом мире. Да мы вообще можем прикончить друг друга, едва окажемся на открытом пространстве. Вдох, несколько шагов, выдох. Под градом бежит по спине лицу. Ощущение усталости подкрадывается все ближе, забирая на себя часть внимания, заставляя мышцы налиться свинцом. Еще сотня шагов и станет совсем тяжело. Держи! На бегу выдыхает Андер, протягивая мне фиал зельем на силу и выносливость. На бегу вырываю пробку и в два глотка на выходе выпиваю алхимическое пойло. Дышать становится в разы легче. Пульс перестает бить в виски на батом. Уф, вроде полегче. Почти две трети шкалы выносливости восстановилась. Должны успеть. Осталось совсем немного. Стоять, сукины, дети! Раздается позади крик. Вот же нехорошие служки демонов. Все-таки нагнали. Держи! Орк сует мне в руку очередной флакон с зельем. Беги, сын повелителя! «Я их надолго задержу, а тебя они сметут за секунду!» Принимаю фиал, а у самого в голове сумбур мыслей. Андер все же узнал, кто я на самом деле. И сейчас он сделал правильный выбор. Позади бегут четыре воина, все 10-12 уровня. Я им на один зубок со своим кинжалом. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что эти псы хаоса опытные бойцы. А вот орк может и положить пару противников. А если повезет, то и всех четверых. К тому же мне действительно важно попасть на ту сторону леса. В отличие от клыкастого товарища, я знаю, что за темные делишки здесь происходят, и насколько важно передать эту информацию кому следует. И все же я принимаю совершенно иное решение. Но не привык я бегать от угрозы. Я сын повелителя хаоса. Это от меня должны разбегаться враги». В конце концов, я могу прибегнуть к способу, однажды уже выручившему меня. Не факт, что поможет. Все же в прошлый раз ситуация была совсем иной. Мысленно сосредотачиваюсь на своей крови, бегущей по венам, и выдыхаю. «Осветить! Осветить!» Перед глазами вспыхивает короткая строка текста. «Игрок, ты получил малое благословение Сварога. Эффект благословения!» Плюс два очка ко всем характеристикам. Сроком на 3 минуты. Княжич, ты чего остановился? Уходи, ты успеешь!» Удивленно говорит Андер. Не в этот раз. На мое лицо сама по себе наползает хищная улыбка. Эх, рассчитываю на большее, но и так неплохо. Интересно, а других я могу благословить таким же способом? Попробовать стоит, к тому же сейчас самое время. «Андер, сделай разрез на коже, срочно!» — приказываю я. Орк, не спрашивая, проводит тыльной стороной левой ладони по лезвию топора, оставляя неглубокую рану. Я тут же прикасаюсь к ней и повторяю. «Осветить! Осветить!» «Ох ты ж!» — сдавленно произнес Орк. Его взор на секунду затуманивается, явно вчитывается в системный текст. «Эх, не вовремя!» Противнику остается преодолеть каких-то два десятка метров, и он может атаковать. Но уж нет, я первый. На время мои статы приравнялись к 12 уровню. 320 единиц маны. Хватит, чтобы прикончить ни одного противника. Прокол! Прокол! И два заклинания с уроном в тысячу единиц каждая раз за разом бьют в лицо самому прыткому. Есть крит! Голова противника разлетается кровавыми брызгами. Так, похоже, пора позаботиться о защите. Ледник! Меня окутывает прозрачной пеленой водного щита. 150 очков маны. Пока не торопимся, пиделье Раз! Ревет рядом со мной орк. Перехватив топор поудобнее, он бросается вперед. На троицу чуть замедлившихся противников. «Со стороны это выглядит как атака обезумевшего воина, но я хорошо знаю, как ловко орудуют своим топором орки, оказавшись в окружении. Что ж, и мне не стоит расслабляться». «Прокол! Прокол!» И два ледяных копья устремляются к очередному прикормышу хаоса. Одно заклинание он отбивает каким-то невероятным финтом меча, скорее всего использовав системное умение. Зато второе бьет его точно в левое плечо, заставляя взвыть от боли. Тут же следует вспышка, и светящийся голубым топор Андера сносит под ранку голову. Теперь мы равны в численности, но расслабляться еще рано. Остаются два воина, оба двенадцатого уровня. Залпом вливая в себя зелье на ману и понимая, что в следующем бою, если такой предвидится, придется рассчитывать только на свои силы. А вообще следует обзавестись снаряжением, с плюсом только к интеллекту и духу. Прокол! Прокол! Прокол! Два заклинания разбиваются о грудь воина с клинковой парой, а вот третий пробивает защиту, и это не дает противнику зайти кандиру за спину. Ха! Да у него очков жизни почти нет! Без раздумий бью еще одним ледяным копьем. И двенадцатиуровневый воин, одетый в какие-то черные одежды и капюшон, полностью скрывающий лицо, падает замертво. Все, я пустой. Мана не хватит даже на ледяную стрелу. Ррах! Андер ловко подлавливает последнего противника и обратным движением вырывает из его рук меч. Тот собирается отскочить назад, но орк точным ударом подрубает ему ногу. Крит! И враг истошным криком, оглашая округу, падает на землю. Мой товарищ силой пробивает врагу ногой в живот, выбивая остатки воздуха, и размашистым взмахом топора ставит точку в этом поединке. «Уходим!» Успеваю я остановить андера, который собирается обыскать убитых. У них может быть грязное золото. Перед глазами вспыхивает текстовое сообщение, но я его смахиваю. «Не время!» Сейчас нужно убираться отсюда как можно скорее. Больше за нами никто не гнался. Может, у черного магистра закончились войны, или посчитал, что четверо посланных им бойцов способны справиться. Сам он, похоже, сильно потратил свои магические силы, чтобы заблокировать единственный выход из начальной локации. Но и да, не только мы могли пожелать покинуть город. Местные жители, в отличие от игроков, Могли себе позволить собрать сильный отряд, чтобы провести в столицу герцогства караван с товарами. Хм, интересно, а ведь этот охотник, которого я отправил с предупреждением к людям герцога, он добрался до отриата или был перехвачен врагом? Скорее всего, первое, иначе бы город успел получше подготовиться к атаке демонов. — О чем задумался, княжич? — спросил Андер, отвлекая от размышлений. — Так, мелочи. «Давно догадался?» «Что ты сын повелителя?» «Нет. Когда ты увидел магию хаоса на тропе, тогда заподозрил. А когда спас меня от умертвия, мне словно по голове ударили, и я прозрел». «Думаю, будет правильно, если это останется между нами», — намекнул я. «Конечно, Елисей. Только...» — орк замешкался. «Да спрашивай, чего уж». «Почему маг?» «Я слышал, что старший сын Повелителя – один из лучших мечников Кривды, да и всего четырежды единого!» «Наговаривают!» – усмехнулся я, припомнив, как недели две назад Трагард уделал меня на тренировочном бою. А ведь старому воину уже под сотню лет. А магом стал «так это не мое желание». «Система поставила такое условие. У меня штраф на физический урон, четверть от общего». Ох ты ж!» — орка осенил себя светлым знаменем. «Понимаю!» «Смотри, уже болото заканчивается. Решил я сменить тему. Странно, что система до сих пор не сообщила, что мы покинули песочницу и вышли в большой мир». Словно услышав мои слова, перед лицом возникла полупрозрачная алая рамка с сообщением. «Игрок, ты покинул начальную локацию, имея лишь восьмой уровень». Получено достижение, целеустремленный. Награда, плюс один характеристики дух, плюс один характеристики восприятия. Игрок, ты получил второстепенную характеристику, восприятие. Внимание! Данную характеристику нельзя повышать свободными очками. Текущий показатель характеристики 1. Особенности. Первое. Восприятие позволяет увидеть скрытое заклинанием или божественным благословением, а также отличить реальность от иллюзии, магической и божественной, вплоть до второго ранга включительно. Второе. Восприятие помогает увидеть больше информации о встречных игроках, а также увидеть информацию о жителях первого дара, если их уровень не превышает твой, а защита не выше второго ранга. О. «Мне дополнительную характеристику дали», — произнес орк. «Не ту, которую хотел, но я доволен. А тебе, Елисей, дали что-нибудь?» «Да, теперь могу видеть скрытое», — уклончиво ответил я. «А мне дали усиление. С одним очком мои удары становятся на 5% сильнее. Конечно, это мало, но все же...» «А представь, когда повысишь свое усилие до 10 очков, плюс 50% к удару, Это же огромное преимущество, усмехнулся я. Ладно, пошли отсюда, а то стоим на границе с лесом, полным нечисти. Через три километра должен располагаться постоялый двор, а за ним почти сразу небольшая деревня. Там расспросим у местных, что да как. У меня высокая репутация со всеми жителями герцогства. Думаю, нас встретят вполне дружелюбно. Заодно распросим какая обстановка в герцогстве, не шастают ли демоны. «Не может быть, чтобы атака тварей произошла только в одном месте!» Так, перекидываясь короткими фразами, мы миновали несколько рощ, набрали питьевой воды из колодца, расположенного у дороги, и, наконец, добрались до подворья. Высокий чистокол, метра четыре, не меньше, кольцом окружал большую избу, срубленную из толстенных деревьев. «Настоящая крепость!» — а не постоялый двор. Видать, приходят сюда твари из гиблого леса. Иначе зачем такая ограда? Да и полей я не видел, пока мы шли. Враждуют местные с нечистью, ох, враждуют! Кто такие будете?» Раздался басовитый голос с крыльца, едва мы завернули во двор. Там, судя по небольшому росту и ширине плеч, стоял гном. Черные курчавые волосы, мясистый нос картошкой, карие глаза. И черная, с проблесками седины, борода до пояса, заплетенная в косу. Над головой системное сообщение. Видимо, мое восприятие так сработало. Гном Банин. Одиннадцатый уровень. «Пришлые мы. Еще утром из отриата вышли, вот и добрались». «Вдвоем?» — удивился гном. «Неужто твари не встретили?» «Да нет, попались дважды». Только не те, что в лесу проживают, а другие, двуногие. С плохими вестями мы, уважаемый. А ну, заходите внутрь, заявил гном, отворяя дверь в избу. За столом расскажете. Из придорожного трактира в село пошли уже втроем. Гостеприимный хозяин, узнав, что нас, восьмиуровневых чужаков, побудило идти через гиблый лес, проникся уважением и даже не попросил денег за сытный обед. Более того, он вызвался сопроводить нас до казармы. В селе Молодые Бруньки располагался довольно большой гарнизон в полсотни солдат, усиленных двумя боевыми магами. Как я и предполагал, по ночам нечисть покидала свои болота и приходила полакомиться свежим мясом. И ладно бы за скотиной, но нет, темным тварям подавай разумную пищу. И вот в этом самом селе случилось то, о чем ни я, ни мой товарищ совершенно не подумали. Просто не привыкли мыслить игровыми условностями. Стоило нам приблизиться к поселку, путь нам перегородили пятеро. Те самые продажные игроки, выполняющие приказы Зракуса. Заметили их издали, метров за сорок. — Ты смотри, какие настырные! — оскалился Анди, указывая рукой на всех пятерых. Одного раза и мало оказалось. За добавкой пожаловали. Уважаемый Банин, давно в вашем селе эти чужаки поселились?» — поинтересовался я, обратившись к трактирщику. «Первые вижу», — ответил гном. «Рожа у них, как у душегубов. Это они вас не хотели выпускать из песочницы? Но мы на их хотелке клали с высоты своего роста». Андер позволил себе грубо высказаться, рассчитывая, что противник услышит его слова. «Эй, трактирщик, ты иди куда шел, а твоих спутников мы задержим!» произнес воин 12-го уровня с именем Швеец. «Разговор у нас с ними конфиденциальный!» «И на что они рассчитывают?» с любопытством произнес я. «Неужели решили заблокировать нас в молодых бруньках?» «Шли бы вы отсюда! По-доброму прошу!» Произнес Банин, и в его руках появился тяжелый боевой молот. Редкое оружие, но я был с ним знаком. У отца тоже имелся молот, только я его даже от земли оторвать не мог, пока не использовал родовую силу. «Эх, отогнать мысли о доме! Не время!» Шиец И хвалить надо!» — взвыл Леголаз. А лука-то у него нет. Считай, минус один противник. Уважаемый банин, подсобишь, если нас прижмут? На всякий случай уточнил я. Вдруг гном решил, что разборки пришлых не его дело. Большинство крестьян так бы и поступило. Но трактирщик вроде воин, если я хоть что-то понимаю в людях. Хм, и гномах. Вы мои гости, и вам угрожают. Нахмурившись, проворчал гном. «Эх, обещал я отцу с пришлыми не связываться. Но законы гостеприимства выше. Рекомендую первым валить того в черной одежде. У него класс наемного убийцы». Я прикинул расстояние до противника и первым двинулся вперед. Трагард всегда говорил, если нет возможности избежать схватки, бей первым. А у нас иного выхода просто нет». Мы или прикончим этих разбойников, или окажемся запертыми в деревне. Но ведь за нами по пятам идут остальные прислужники хаоса. Орк одобрительно рыкнул, двинулся вследом за мной, чуть замешкавшись, за нами засеменил гном. Противники тоже не стояли на месте, разошлись полукольцом, извлекая из ножен оружие. Даже лучник вооружился коротким кинжалом. А наемный убийца и вовсе двинулся к нам навстречу. Я слышал от знакомых игроков, чем опасен этот класс, а потому приготовился кастовать ледяное копье сразу, как только враг окажется в зоне поражения. 36 метров – это максимальное расстояние, на котором я могу ударить магией. Когда между нами оставалось 40 метров, на месте наемного убийцы внезапно возникли клубы черного дыма. Похоже, противник использовал одно из своих коварных умений. Не знаю, что вмешалось, восприятие, десятипроцентная ментальная защита, а может все вместе, но я смог увидеть призрачный силуэт, быстро приближающийся к нам. Не задумываясь, выбрал убийцу в качестве первой цели и активировал заклинание. Прокол!